Глава двадцать шестая. Кира. «Ты приезжал?» Высекаю онемевшими губами и на быстрой перемотке восстанавливаю события того дня. Мама ничего мне не сказала. Проглатываю осевшие на языке кусочки стекла и грустно улыбаюсь. «У нас гостил Сашка, мой троюродный брат. С ним ты меня и видел». «Ясно». Рассеянно выдыхает Никита и замолкает дрожит сильно. Или это я дрожу, и от меня ему передаётся предательский тремор. Не хочу, но всё равно прокручиваю в голове дурацкие вопросы. Могло ли что-то измениться, если бы мы поговорили тогда? Был ли у нас шанс? Вдох, пауза, аритмия. А потом сухой рассказ с ожидаемым финалом. Лебедев сорвался в больницу к Даше. Она потеряла ребёнка в тот день. «Нет, позже. Лежала на сохранении. Потом выписали. Спустя несколько недель случился выкидыш». Тему свадьбы Никита обходит то ли невольно, то ли намеренно, и я ничего не уточняю. Потому что это уже не имеет никакого значения. Всё, что не делается, к лучшему. Повторяю мысленно всегда спасавшую меня мантру. Вытаскиваю пальцы из Никитиной ладони и убегаю, Лечу к центру своей вселенной, моей маленькой опоре, моему прочному якорю. «Выбрал, что будем смотреть?» «Да, Бэтмена!» Сообщает Митя, пока я укладываюсь на кровать рядом с ним и взъерошиваю его волосы. Неосознанный жест возвращает равновесие, а искрящиеся робкой надеждой глаза сына в сотый раз убеждают в том, что я поступаю правильно. «Потерянное время не вернуть!» Но можно постараться написать новую историю с взаимным уважением, доверием, заботой. Можно ведь? Гадаю, какие нас ждут перспективы в обозримом будущем. И невольно поджимаю пальцы ног, когда Никита заходит в спальню. В свободной футболке, в спортивных штанах, он такой домашний и простой, а ещё непривычно уверенный. Ступает осторожно, как будто лавирует между расставленных мин. Останавливается рядом с тумбочкой, на которой лежат машинка и игрушечный робот. Скользит по нам с медвежонком нечитаемым взглядом. «Дядь Никит, пап, ложись сюда!» Митя хлопает ладошкой по одеялу рядом с собой и двигается ближе ко мне, освобождая больше места. А в следующую секунду кровать прогибается под Никитиным весом, и моё непослушное сердце пропускает удар». Замирает на мгновение и несётся вскачь, как оголтелая. Допускаю возможность, что такие вот тихие и тёплые вечера из разовой акции могут превратиться в неизменное постоянство. И испытываю осторожную радость. Вместе с двумя важными мужчинами в моей жизни слежу за тем, как супергерой в плаще гоняется за сумасшедшим преступником в гриме и не замечаю, как проваливаюсь в объятия Морфея. Сплю настолько крепко, что пропускаю звонок будильника и нехотя открываю глаза, морщась от проникающего сквозь шторы солнца. «Кир, кажется, мы проспали». Сладко зевнув, сообщает Лебедев и широко улыбается. Я же подскакиваю в кровати и аккуратно трясу Митю за плечо. «Вставай, медвежонок, просыпайся, умываться скорей». Подгоняю сонного сынишку в сторону ванной. Несусь в свою комнату, чтобы торопливо напялить первую попавшуюся блузку и штаны и соорудить на голове подобие пучка. Крейсерский забег заканчиваю кухней. Готовлю бутерброды на скорую руку, пока освоившийся у нас Никита варит ароматный кофе. «Я отвезу Митю в школу, а ты езжай на работу. Мне за опоздание ничего не будет». Предлагает он, пользуясь служебным положением, а я не нахожу причин, чтобы отказаться. Тем более, когда Никита опускается на корточки перед пришедшим на запах еды Митей и спрашивает, глядя ему в глаза, «Поедешь сегодня со мной?» «Поеду!» – довольный, выкрикивает медвежонок, и я отпускаю их с лёгким сердцем. Закатываюсь на служебную парковку без двух минут девять. С трудом нахожу свободное место. Пересекаю расстояние до входной группы торопливыми шагами. Опаздываете, Кира Андреевна? Немножко. Киваю сонному охраннику, впиваясь завистливым взглядом в стаканчик с кофе в его руках. Миную турникет и попадаю в затор около лифта, теряя драгоценные минуты. Или на дорогах Москвы сегодня случился настоящий апокалипсис, или пол нашего офиса решила вырубить будильники и проспать. Привет, Кир. Здравствуй, Аль. Синхронно заходим в кабину с бывшей приятельницей и также синхронно отводим глаза в разные стороны. Алька отстранённо изучает панель с кнопками, и я бездумно пялюсь в потолок. Немного скучаю по тем временам, когда мы могли болтать с ней часами напролёт, и одновременно радуюсь, что жизнь вычеркнула из моего круга лишнего человека». Глубоко выдохнув, я первый выскальзываю в коридор и через пару метров натыкаюсь на Цербера Жанну. Вздёргиваю выше подбородок и получаю предсказуемое. «Опаздываешь, Кира?» «Знаю. Доложи об этом Никите Сергеевичу. Пусть лишит меня премии». Выпускаю иголки стремительно, хоть не имею привычки задираться. То ли потому, что секретарь Лебедева морщится и поливает меня кипучим осуждением, то ли потому, что на горизонте появляется Дарья и заставляет меня вспомнить и наше ожесточённое противостояние и моё сокрушительное поражение в нём. Ступни вырастают в пол, в горле пересыхает, ощущение дежавю накрывает, спутывает липкой паутиной конечности и лишь чудом не превращает меня в ту наивную девчонку, какой я была восемь лет назад». Сейчас расстояние между ступеньками социальной лестницы, на которых мы стоим, больше не кажется пропастью. Да и плевать мне, сколько имеют Дашины родители, если она сама не заработала ни копейки. «Здравствуй. Позволишь?» Сглотнув, я отклеиваюсь от поверхности. Приближаюсь к бывшей сопернице, перегораживающей подход к моему кабинету. И выразительно киваю на дверь. Даша молчит. Смотрит на меня, не мигая, и не шевелится. С уложенными в аккуратную ракушку волосами. Не в пример моему небрежному пучку. В элегантном платье комбинации благородного винного цвета. На неизменных каблуках. Красивая она, конечно. Только выгоревшая, что ли? С небольшими синичками на нижнем веке, которые заметны, если как следует приглядеться заострившимися скулами и выпирающими ключицами, как если бы она сидела на жёсткой диете. И без задорного блеска в глазах, который бывает у счастливых людей. Такой я наблюдала у Лебедева сегодня утром, такой же видела в отражении в собственном зеркале. Не возражаешь? Я бы хотела поработать. Помедлив, снова обращаюсь к напоминающей восковую фигуру Дарье, Делаю шаг вперёд, и пропускаю момент, когда её длинные прохладные пальцы оказываются на моём запястье. Сжимают не сильно и вполне ощутимо дрожат. Отбила чужого мужа и радуешься? У нас с Никитой ничего нет. Просмотр мультиков с сыном и бутерброды не в счёт. Он бросит тебя так же, как бросил меня. Обязательно бросит. Такие всегда бросают». И это совершенно не твоя проблема, верно?» Улыбаюсь ненасмешливо, лучезарно. «С каждым движением, каждым жестом транслирую, что меня не удастся ранить. На мне толстенная, непроницаемая броня. У меня палящее майское солнце внутри, у меня крепкий иммунитет». «Я уже всё теряла, и это пережила. Ты лучше собой займись, посети косметолога, на курорт съезди». Мир не вертится вокруг мужика, веришь? Не знаю, зачем раздаю эти советы, но Даша впадает в ступор. Каменеет ещё сильнее и всё-таки отступает. Шепчет что-то неразборчивое, теребит уязвимо струящуюся ткань платья. Я же пользуюсь её замешательством и проскальзываю в кабинет. Выжидаю несколько мгновений на случай, если она решит продолжить беседу, и только потом опускаюсь в кресло. Странно, но не чувствую себя выжатой. Напротив, напитываюсь энергией и с утроенным усердием погружаюсь в условия нового контракта, который нам предстоит заключить. Оставляю пометки, выделяю проблемные места — и не хотя отвлекаюсь на вибрирующий телефон, обещающий очередной раунд успевших поднадоесть споров. «Привет, мам». «Здравствуй, дочка». «Как у вас дела? Как папа?» «Все хорошо. Когда Митю привезешь?» «Не знаю. Может, на выходных». «Возвращаю мяч на ее половину и медленно выдыхаю». «Не вижу ее сейчас» но отчетливо представляю, как она ходит по комнате, останавливается у подоконника и прикрывает веки, прежде чем озвучить то, ради чего позвонила. «Паша приезжал к вам вчера». «Так это ты надоумила его купить мишку? Это глупо, мам». С грохотом кладу карандаш на столешницу и никак не могу противостоять волне раздражения, поднимающейся с одной души. Выдерживаю паузу, Но кровь по-прежнему яростно бурлит в жилах. «На каком языке мне еще нужно сказать, чтобы ты поняла? Нечего Павлу появляться рядом с нами. Молчать не могу. Углы сглаживать больше не в состоянии. Я объявляю протест. Недвусмысленно намекаю. Нет во мне ничего от послушной уступчивой девочки». Кира. «Ну как так можно? Таскаешься везде с этим мутным Лебедевым, хорошего человека отталкиваешь!» Продолжает накалять градус нашего непростого диалога мама, а я вдруг понимаю, что смертельно устала. Устала объяснять, что знаю, что для меня хорошо и что плохо. Устала биться за собственную самостоятельность. Устала возвращать границы в те отправные точки, с которых их сдвинули. Это, блин, мой выбор, мой. Закипая, повышаю голос и не без усилий торможу. Сглатываю, сосредотачиваюсь на тёплом комке слева за грудиной и высекаю куда мягче. Будешь готова его принять, поговорим. Помни, чтобы не происходило, я вас очень люблю. Тапаю на экран, сбрасывая вызов и возвращаюсь к бумагам. Надеюсь, что маме хватит мудрости прекратить сводить меня с Павлом и начать чуть терпимее отзываться о Никите. Не ради меня, ради медвежонка. Прокручиваю это всё в голове. Попутно переписываюсь с папой обо всяких мелочах и успеваю закрыть пару задач, прежде чем в дверь раздаётся стук и в офис вплывает довольный Лебедев. Немного лохматый, взбудораженный, он сияет, как начищенный медяк, и невольно заражает меня своим энтузиазмом. Митю в школу отвез, до кабинета проводил, с классным руководителем познакомился. Отчитывается он, как прилежный школьник, выполнивший домашку. А я и не замечаю, как поднимаюсь на ноги, огибаю стол и шагаю ему навстречу. В мои руки перекочевывает стаканчик с изумительно пахнущим кофе, пальцы обжигают теплом, огнём плещет по грудной клетке. «Молодец! Спасибо тебе большое!» «Поощряю его, конечно, а потом делаю осторожный глоток и блаженно зажмуриваюсь. Пожалуй, это лучший ванильный капучино в моей жизни».